Задействуем чувство срочной необходимости. В своей книге «Впереди перемен» Джон Коттер исследует тему организационных преобразований. Формирование безотлагательности – один из важнейших шагов на этом пути. В конце концов, люди и предприятия стагнируют одинаково. Перемены пугают, потому что таят в себе неопределенность. Множество людей по всему миру ходят на нелюбимую работу, или остаются в неудавшемся браке только потому, что им страшно посмотреть в лицо неизвестности. Точно так же компании цепляются за схемы бизнеса, которые давно перестали приносить прибыль. Коттер предлагает организациям стратегии, способные ускорить перемены. Одна из них — сфокусировать внимание сотрудников на кризисе. Другая — бомбардировать их информацией о новых возможностях. В первом случае нужно собрать убедительные данные о текущем положении дел и довести их до коллектива. Это вызовет волнение и недовольство, но главное – подтолкнет к действиям. Таким образом, кризис превратит «хочу сделать» в «обязан добиться». Противоположная стратегия – бомбардировать сотрудников информацией о перспективах. Новые цели и возможности вдохновляют и также побуждают действовать. Первый способ связан с чувством страха. Так поступает врач, беспрекрас рассказывающий пациенту о последствиях ожирения. Вместо этого он может сосредоточиться на пользе, которую принесет более здоровый образ жизни. Этот способ привлекает воображение, подкупая человека преимуществами перемен. В этом смысле у страха и вдохновения много общего. И то, и другое мотивирует покинуть зону комфорта и перейти от размышления к действиям. Еще один подход, описанный в книге Коттера ставить задачи, которые невозможно решить привычным образом. Если провал неприемлем, способ справиться с проблемой найдется. Возможно, вы видели телешоу «Самый большой неудачник». В нем страдающие ожирением участники соревнуются, кто быстрее сбросит вес. Все они много лет никак не могли похудеть, но соревновательный дух и внимание зрителей заставляют их прилагать неимоверные усилия. Это работает, потому что желание победить привносит в их жизнь новую мотивацию. Будущие солдаты спецназа перед поступлением на службу проходят через множество испытаний. Бессонницу, тяжелые тренировки и придирки командиров они терпят не просто так. Сплоченность внутри группы и принадлежность к делу, недоступному большинству других людей, открывает внутренние ресурсы, о которых они сами и не подозревали. Человек по своей природе инертен, но может достичь выдающихся результатов. Без эмоциональной вовлеченности нервная система бережет энергию и до последнего избегает активных действий. Но все меняется, когда изменения становятся безотлагательными. Большинство родителей не понаслышке знают, как трудно заставить кого-то перейти от созерцания к действию, ведь дети постоянно находят причины, не исполнять обязанности вроде уборки комнаты или домашних заданий. Чтобы решить эту проблему, мы с женой когда-то придумали нашу семейную карту наклеек. Каждый раз, выполняя дневные обязанности, Девон и Макрей получали по стикеру. Собрав недельный набор, они могли обменять его на игрушку выходного дня. В такие уикенды мы отправлялись в торговый центр, где они могли выбрать себе любой подарок. Попутно мы вместе обедали и весело проводили время. Наша карта наклеек изменила систему контроля домашних обязанностей. Мы перестали ругаться, ведь теперь достаточно было напомнить. Нет наклейки, нет и прогулки за игрушками. Это стало прекрасной мотивацией. Я говорил, мне очень хочется погулять с тобой в эти выходные. Может быть, заправим твою кровать, чтобы снова поехать в торговый центр. К слову, в нашем случае это работало еще и благодаря соревновательному элементу. Ведь ни Девон, ни Макрею явно не хотелось оставаться дома, пока брат или сестра весело проводят время с папой. Этот пример показывает, что мотивацию делают эффективной эмоции, которые мы получаем, достигая цели. Карта наклеек не была бы такой эффективной, если бы я раз в неделю выдавал детям очередную игрушку. Залогом успеха стали теплые отношения в семье. Наши дети опирались на эту мотивацию весь период их взросления. Это давало им энергию ставить и достигать все более значительные цели. Ключевой вывод. Без эмоциональной вовлеченности цель остается намерением. Большинство из нас использует этот принцип, даже не осознавая этого. Если мне нужно выполнить скучную работу, я договариваюсь с женой об ужине в ресторане. Мы оба с нетерпением ждем вечера, и я изо всех сил стараюсь успеть вовремя. Был бы я одинок, скорее всего, сидел бы над бумагами до ночи, отвлекаясь на все подряд. Но перспектива совместного похода в ресторан мотивирует меня сделать все быстро и качественно. Такие приемы отлично помогают не сбиться с пути к большой цели. Часто мы бездействуем, потому что желаемое кажется слишком отдаленным, и едва достижимым. Из-за этого легко застрять в стадии раздумий. Да, кризис – мощный катализатор перемен, но иногда бывает достаточно разбить большую цель на множество мелких. Опираясь на то, что вас уже мотивирует, достигать их станет легким и приятным занятием.